Глава седьмая. Любовь матери. Будда советовал нам развивать четыре благородные состояния бытия, которые на Пале называют брахмавихарами. Брахма означает благородный или божественный, и часто относится к духам. обитающим в высших измерениях сознания, «вихара» означает «обитель» или «прибежище». Брахма-вихары, любящая доброта, сострадание, сорадование и равностность подталкивают нас проявлять наши лучшие качества. Эти четыре состояния взаимосвязаны. Мы не можем развивать одно из них, не касаясь других. Это можно понять, если представить себе различные стадии воспитания ребенка. Хорошая мать сочетает в себе все четыре благородных состояния бытия. Когда женщина беременеет, она ощущает колоссальный прилив любви к ребенку в своем черве. Она готова сделать все возможное, чтобы обеспечить благополучие ребенка. Она посылает ребенку мысли полные любви и надежды. Подобно мете чувства, которые испытывает мать к своему еще не рожденному дитя, безгранично, все охватывает. И не зависит от какого бы то ни было конкретного поведения. Когда ребенок рождается и начинает исследовать мир, его родители развиваются страдать. Каждый раз, когда он разбивает коленку, падает или ударяется головой, мать и отец ощущают его боль. Некоторые родители говорят, что когда их ребенок испытывает боль, им кажется, будто поранились они сами. В этом чувстве нет жалости. Жалость создает дистанцию между вами и другими людьми. Со страданием же опирается на взаимосвязь и ведет к уместным действиям, к чистой сердечной надежде, что боль пройдет. и ребенку станет лучше. Через несколько лет ребенку пора идти в школу. Родители наблюдают, как их дитя заводит друзей и начинает заниматься учебой, спортом и другими активностями. Их ребенок может получить хорошую оценку за диктант, попасть в баскетбольную команду или стать президентом класса. Естественно, что родители не завидуют успеху ребенка и не обижаются на него, они счастливы за него. Это сорадование. Подумайте, какие чувства вы можете ощущать в отношении собственного ребенка. Вы можете чувствовать то же самое к другим людям. Даже если вы думаете о тех, кто успешнее вас, вы можете развивать способность ценить их достижения и радоваться их счастью так же естественно, как мать радуется за своего ребенка. Видя чужой успех, мы можем радоваться за других людей без зависти. Вспомните. Вспомните. своего хорошего друга, который к настоящему времени добился успеха. Представьте, как он смеется, насколько он расслаблен. Если ваш друг не успешен в настоящий момент, вы можете порадоваться его прошлому успехам. Если он не был успешен в прошлом и не успешен сейчас, он может добиться успеха в будущем благодаря своим способностям и навыкам. Вы можете радоваться за него, видя, как усердно он работает, чтобы добиться успеха в будущем. Теперь представьте человека, к кому вы испытываете нейтральные чувства, добившегося большего успеха. Видя успех этого человека или слыша о нем, породите чувство счастья за него. даже если человек вам почти не знаком. Теперь представьте человека, с которым у вас вражда. Если этот человек успешно преодолел свое негативное состояние ума сейчас, успешно сделал это в прошлом или достигнет в этом успеха в будущем, вы – Можете порадоваться из-за него. Наконец, по достоинству оцените собственный успех в прошлом, настоящем и будущем. В рамках данной практики вы начинаете с тех, кто вам близок, затем переходите к тем, к кому вы равнодушны, затем к врагам, и, наконец... В последнюю очередь направляете сорадование себе. Но вернемся к матери и ее ребенку. В конце концов, через много лет ребенок вырастает. Он заканчивает школу и начинает жить самостоятельно. Возможно, он женится и заводит детей. Теперь родителям пора практиковать участие. Равностность Очевидно, что родители не могут испытывать к ребенку равнодушие Они ценят все, что смогли сделать для него Они осознают свои ограничения Разумеется, родители продолжают заботиться о ребенке И уважают его Но теперь они делают это с осознанием того Что исход его жизни зависит не только от них. Это практика равностности. Как и в случае с любящей добротой, практикуйте равностность в отношении разных людей. Практикуйте равностность в отношении человека, к которому вы испытываете нейтральные чувства. Затем в отношении дорогого вам человека, затем враждебного человека и, наконец, себя. Равностность спокойна и возвышенна. Владев истинной равностностью, вы сможете зарождать ее в уме по своему желанию. В наставлениях, переданных в городе Дивадаха, Дивадаха Сутта, Будда советовал практикующим медитацию. развивать равностность, объясняя, что мы испытываем мучения в той мере, в которой отождествляем себя с внешними обстоятельствами, а не в зависимости от этих обстоятельств. Равностность можно культивировать так же, как и метту, пока она не станет безграничной, распространяясь в шести направлениях. Будда говорил о равностности, основанной на разнообразии, подразумевая равностность, развитую в отношении визуальных образов, звуков, запахов, вкусов, тактильных ощущений и мыслей. Представьте, что пытаетесь исполнить свое желание обладать определенным объектом. И вдруг осознаете – вся глубина чувств присутствует внутри вас, а не внутри объекта. Осознав это, вы можете ослабить путы привязанности и не отождествлять себя с конкретным исходом. Это – равностность разнообразия. С другой стороны, равностность, развитая посредством сосредоточения на одном объекте, называется равностностью единства. Кроме того, равностность, поддерживаемая с опорой на безграничное пространство, а также через невосприятие и неневосприятие, также относится к категории равности. Равностности единства. В ходе медитации мы можем увидеть, что все в прошлом, настоящем и будущем непостоянно, не приносит окончательного или длящегося удовлетворения и не имеет фиксированной сущностной природы. Это называется равностностью отречения. Мы развиваем мир. Эти четыре возвышенные состояния – любящую доброту, сострадание, сорадование и равностность – когда сталкиваемся с жизненными сложностями. У нас есть множество возможностей для практики всех четырех возвышенных состояний. Мы применяем их в соответствии с ситуацией. Нам не обязательно задействовать их все одновременно, или в отношении только одного человека. По мере усиления внимательности мы начинаем понимать, когда и где использовать эти возвышенные состояния. Будда учил, что если мы будем практиковать любящую доброту, со страданием, с урадованием и равнодушность с ясным пониманием и внимательностью с молодых ногтей и до преклонных лет наши умы освободятся от толчности, ненависти и заблуждений. Метта присутствует во всех четырех благородных состояниях. Когда мы практикуем мет, то в нашем уме естественным образом взрастает сострадание, сорадование и равностность. Когда в вашем сердце взрастет любящая доброта, вы естественным образом станете сострадательными. Вы не будете завидовать чужому успеху. Алчность, желание обладать чужим имуществом, не возникнет в сердце, наполненном меттой. Вместо этого... Вы будете желать всему миру процветания и спокойствия. В конце тысячи девятьсот семьдесят шестого года я получил письмо от своей младшей сестры, в котором она написала, что здоровье нашей матери ослабло и она больше почти не ест. К письму была приложена записка от моей матери. В ней было всего несколько строк, однако... В конце говорилось, что моей матери потребовалась целая неделя, чтобы написать их. Она была так слаба, что не могла написать больше одной-двух букв за раз. Ей было сложно даже держать ручику. Однако она была твердо намерена написать не самостоятельно. Вероятно, она знала, что это будет ее последнее письмо к сыну. «Как бы мне хотелось тебя увидеть», — писала она. «Ты должен вернуться домой», — говорила в своем письме сестра. «Возможно, ей осталось совсем недолго». Получив разрешение от совета директоров буддийской вихары в Вашингтоне, где я жил и учил, я сел на рейс Панам по и полетел на Шри-Ланку. По дороге я остановился в Малайзии, Мои друзья, которые жили там, подарили мне проектор для показа слайдов. У меня было около пятисот цветных слайдов с изображениями мест по всему миру, в которых я побывал. Там были храмы, небоскребы, пейзажи, животные и сцены праздников и торжеств. Я хотел показать моей матери, где я был все эти годы, пока жил вдали от дома. Когда я прибыл на Шри-Ланку, Мы устроили показ слайдов в доме моей сестры, поскольку у нее не было электричества, нам пришлось протянуть удлинитель в домке ее соседям. Моя мать была зачарована слайдами и моими рассказами, ее глаза сияли. Мы начали показывать в десять часов вечера и продолжали до двух часов ночи. Казалось, моя мать совсем не устала. Когда слайды закончились, она спросила, есть ли еще. Это был последний раз, когда нам было хорошо вместе. Всего через день она умерла по дороге в больницу в Канде. Мать настаивала, чтобы ей позволили сидеть, а не лежать на заднем сидении машины. Когда мы прибыли в больницу, она уже не подавала признаков жизни. Она умерла, сидя прямо на заднем сидении. Если бы в больницах была скорая помощь, возможно, она прожила бы еще несколько месяцев. Я подумал о том, как часто моя мать лечила мои раны, когда я был ребенком, и как она всегда точно знала, что нужно сделать, чтобы мне стало лучше. Я помнил ощущение ее объятий. Я вспомнил то последнее письмо, в несколько строк которого, если быть точным, четыре строки, она вложила столько стараний. Мне было очень жаль, что она умерла с болью. Я раскаивался, что не был рядом. Моя мать была живым примером Метты. Она относилась ко всем, кого встречалась нежностью, и всегда говорила учтиво. Я во многом считал ее почти святой. Растравание с любимым — это страдание, — сказал Будда. Хотя уже много лет я сам читал проповеди о горе и утрате, проводил похороны и утешал людей после смерти родственников, я по-настоящему не понимал этих слов Будды, пока не умерла моя мать. Когда она умерла, мое горе было таким сильным, что мне казалось... Вот то мне в сердце вкололи какое-то жгучее и вызывающее боль вещество. Я осознал, что до того момента вся моя монастырская карьера на каком-то уровне всегда была связана с желанием порадовать мать. Я хотел сделать ее счастливой больше, чем кого бы то ни было в этом мире. Она так гордилась тем, что я монах. что я учил дхарме, путешествовал по всему миру. И так каждый раз, когда я достигал чего-то нового или делал что-то ценное, я писал ей об этом письмо не для того, чтобы похвастаться, а потому что я знал, как ее это обрадует. Кого я буду радовать теперь, когда ее не стало? Моя привязанность к матери была самыми прочными из связывавших меня оков. Потеряв ее, я на время забыл все учения Будды о смерти и непостоянстве. Я просто плавал в своем горе. Даже сегодня, вспоминая свою мать, я чувствую большую нежность. В 1979 или 1980 году я... Выступал на межконфессиональной конференции в Далласе, поскольку она проходила в канон дня благодарения, нас попросили подготовить выступление о благодарности. Я решил рассказать о своей матери. Однако выйдя на трибуну и попытавшись произнести первые слова своей речи, я расплакался. Получилось очень неловко, рыдания не давали мне произнести ни слова. Зрители просто сидели, наблюдая за мной. Мне понадобилось время, чтобы собраться. Я всего лишь хотел сказать им, что никогда не забуду мою мать, и что я благодарен за ее безграничную любовь. Вместо этого, стоя и рыдая перед залом, полным людей, я понял утверждение Будды о смерти и горе. Он сказал, что слез, которые мы пролили, оплакивая смерть наших матерей в прошлых жизнях, больше, чем воды во всех океанах. Любовь матери к ребенку безмерна. Ради своего ребенка она готова на все. Она даже может пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить свое дитя. Некоторые матери живут ради своих детей, невероятно страдая. Представьте себе, в кого было бы, если бы мы испытывали подобное чувство любящей доброты ко всем живым существам. Любящая доброта – это принцип, который нам следует поддерживать непрерывно. Истории Самовати и Утары показывают, что они непрерывно развивали мет. Умирая, Самовати оберегала свою мету и просила своих спутниц поступить также, хотя они вот-вот должны были расстаться с жизнью. А у Тары, вероятно, была изуродована, когда Сирима полила ее тело кипящим маслом, и все же она спасла злому мышленнице от побоев своих служанок и простила ее. Она даже привела ее к учению Будды. Эти женщины не утратили метты даже в такой сложной ситуации. Мы тоже должны хранить свою метту, подобно тому, как храним принципы честности, уважения и чести. И единственный способ практиковать эти наставления Будды – охранять наши собственные мысли, связанные с любящей добротой, состраданием, сорадованием и равностностью. В одном из фрагментов пути очищения Висудхи Мага сказано: «Как курица бережет свои яйца, или яг свой хвост, как берегут дорогое дитя или единственный глаз, так и ты, стараясь защитить свою добродетель, всегда будь осмотрительным и неизменно добросовестным». Когда мы искренне желаем всем существам благополучия, счастья или спокойствия, мы сами обретаем благополучие, счастье и спокойствие. Будду учил, что мы можем развить безграничную метту. Наша метта неограничена временем и местом, она простирается в вечность и бесконечность. Это не означает, что мы должны путешествовать по всему миру физически защищая всех живых существ. Это просто невозможно. Это означает, что мы должны защищать собственную метту, подобно тому, как мать защищает единственного ребенка. В метте сутте Будда учит, как мать защищает ценой своей жизни своего ребенка. Единственное дитя, также с безграничным сердцем следует заботиться обо всех существах, освещая добротой весь мир, поднимая ее до небес и опуская в самые глубины, во все стороны, не ведая границ, освободившись от ненависти и злоба. Ваше метта – это ваше дитя. Оберегайте ее так же, как любящая мать оберегает своего единственного ребенка. Если возникают препятствия, не сдавайтесь. Пусть ваше доброе сердце остается открытым.